294. Матерь Агни Йоги Постепенно указания наши от общих будут переходить к более частным и от отвлеченных к конкретным. Для этих последних нужна следующая степень близости. Конечно, в случае особой нужды прямое, конкретное, явное указание не замедлит. Можно получить весть о далеких мирах. с большей легкостью, чем узнать, что продают на базаре или о чем-то другом, непосредственно и прямо затрагивающем карму. Посылаю тебе весть о том, что назрели узлы новых событий. Зорко смотрите, чтобы не пропустить. Сила, явленная, часто лишь слабо уявляется на поверхности жизни, когда напряжение огненных волн усилится больше, люди метаться начнут. и вас, в свете стоящих и знающих, будут искать спасение. Ужасны эти волны огня, если не осознаны, не ассимилированы и не встречены огнями сердца. Вот почему владыка призывает к владению собой, то есть волнами, этим огнем, уже проникающим в микрокосм человеческий. Неуправляемый, он может вызвать хаос-разрушение, или целый ряд дисгармоничных явлений. Ныне овладение собою, то есть энергиями своего микрокосма, проникающими в него из пространства, является уже космически неотложной необходимостью, избежать которой не сможет никто. Учитель указывал мне в дне напряжения огненного хранить благодушие. Недаром сказал он, что настала пора утвердить дружелюбие. ибо сознание стоит на черте взрыва. Не смущайся, что приходится записывать мысли, появившиеся накануне или еще раньше, ведь эти мысли посланы нами, и не все ли равно, когда их записать. К нам и с нами идущие идут со всеми своими недостатками и кармою своею, как бы взяв крест свой на свои плечи. и постепенно отбрасывая недостатки свои и изживая карму свою по мере восхождения духа.